остановился. «Увы», сказал обреченный, вытирая под со лба, «следует признать, что с таким огрызком наука Антованской школы бесполезно. капитан Капитан-поручик дернул усом. «Хоть на колени повались, не помилую. Сударь, во всю свою жизнь я вставал на колени только перед иконой, да и того давно уж не делаю». Фандорин взглянул на свое жалкое оружие. «Пожалуй, придется разжаловать тебя. И шпак в рычаги». И вдруг выкинул штуку. Достал из кармана платок, быстро обмотал лезвие и взялся за него рукой, так что теперь сломанная шпага была выставлена Эфесом вперед. Все же решил сдаться на милость победителя? Тщетно. Этот не помилует. Митя застонал от безнадежности. Так и есть. Пикин рыкнул. Капитуляции не принимаю. И сделал выпад цели противнику прямо в живот. Данила поймала остриевку залоченную петлю гарды, чуть дернул кистью, и шпага вырвалась из руки опешившего капитан-поручика, отлетела в сторону. Фандорин же размахнулся и ударил противника рукоятью по затылку, что, конечно, тоже не предусматривалось дуэльным артикулом, но Митя все равно завизжал от восторга. Оглушенный Пикин упал лицом снег. Почти сразу же перевернулся, но поздно. Данила наступил ему сапогом на грудь, А обломок, уже перевернутый сталью вперед, уперся побежденному в горло. Клинок, хоть и тупой, при сильном нажатии, несомненно, пропорол бы шею до самых позвонков. «Ага!» — Возлековал Митя, бросаясь вперед. «Что, съел?» Прочие зрители тоже подбежали, чтобы увидеть, как гвардейцы будут лишать жизни. Но Фандорин не оборачиваясь, сказал громко «Прочь!» «Смерть — великое таинство, оно не терпит досужих глаз». И как прикрикнет зычным голосом, «Прочь, плебей!» Все шарахнулись. Один Митя остался. Не потому что дворянин, а потому что уж он-то имел право видеть, как поверженный змей будет пронзен булатом и испустит дух. Пандорин сказал, «Судя по тому, что я о вас слышал и что наблюдал собственными глазами, вы древнейший из людей. Я убежденный противник смертоубийства, но все же сейчас лишу вас жизни». Не с сгоряча и не измести, а во имя спасения дорогих мне существ. Если веруете в Бога, молитесь. Пикин облизнул губы, оскалился. Молиться мне поздно. Одолел кали. Мне еще когда цыганка насулила от железа умереть. И не стал больше смотреть на клинок. Перевел взгляд на небо, раздул ноздри, открыл рот, жадно вдыхал напоследок холодный воздух. Фандурин подождал, очевидно, отдавал негодяю попрощаться с жизнью. Или дело было в ином. Опыт учит меня, произнес он раздумчиво, что если в самом закоренелом злодее сыщется хоть одна привлекательная черта, значит, он еще не потерян для разума и человечества. У вас же я обнаруживаю целых две. Вы смелы и не чужды понятия о достоинстве. Вот что. Хотите отдалить час своей смерти? Преображенец закрыл рот посмотрел на победителя. Кто ж не хочет? Дайте мне слово офицеры и дворянина, что впредь не станете преследовать ни этого мальчика, ни известную вам даму. Никогда и ни при каких обстоятельствах, даже если вам прикажут ваши начальники. Пикин часто заморгал. Лицо у него сделалось сначала безмерно удивленное, а потом бледное-прибледное. Даже странно. Пока жизнь висела на волоске, он был румян. Теперь же, обретя надежду на спасение, вдруг побелел. «Ах, Данила Ларионович, что вы делаете? Да этот бесчестный даст какую угодно клятву, а после над вами же и смеяться будет». Митя даже замычал от обиды за простосердечного верователя в добро и разум. Однако преображенец за соломинку хвататься почему-то не спешил. Лежал молча, смотрел Фандорину в глаза. Наконец, сглотнул и заговорил. Тихо, тихо. Даю слово офицера, дворянина и просто Андрея Пикина, что ни черт, ни дьявол, ни сам Еремей в купе с платошкой не заставят меня больше гоняться за этим воробьишкой, за этой ба... За павлиной Аникитишной! Строго перебил его Данила. За павлиной Аникитишной! Еще тише повторил капитан-поручик. Хорошо. Фондорин убрал обломок от пикинского горла. Я тоже дам слово. Слово Данилы Фондорина. Если вы нарушите обещание, клянусь, что найду вас и убью, чего бы это ни стоило. И можете мне верить».